Голова 23. Арена. После школы мы демонстративно уселись на виду в большом холле, прямо возле входа, и стали играть. А проходящие мимо дети, учителя и даже родители, увидев, чем мы занимаемся, так и замирали на ходу, разинув рты и вытаращив глаза. Через полчаса у нас был настоящий аншлаг. Мы рассчитывали на интерес школьников, но, по-моему, тут собралась половина деревни. Нас подбадривали, за нас болели и даже делали ставки. Так, а теперь кто хочет поиграть? Вверх взлетело такое количество рук, что меня чуть ветром не сдуло. Кто-то, кажется, поднял даже две руки. А какой начался гвалт! Андер не без труда утихомирил многорукого и многоголового монстра, который уже готов был нас проглотить, и организовал небольшую лотерею. Мы раздали всем номерки, устроили жеребьёвку, Поставили песочные часы. Двум счастливчикам периодически выпадала возможность поиграть, правда, всего на пару минут. Оставив все заботы о шалевшем такого небывалого успеха Андеру, я решил поискать своего учителя и с удивлением обнаружил его практически в первых рядах. И правда, что ли, вся деревня тут собралась. Ну, и как вам наша новая забава, наставник? Так это и был твой эксперимент. Действительно очень интересно. Такие развлечения только в столице можно найти. Да и то за огромные деньги. Правда, там сражаются опытные маги и кукловоды, чтобы простые люди могли в подобном поучаствовать, такого никто ещё не делал. Но я ведь правильно понимаю, что куклами на самом деле управляешь ты. Вот блин, а об этом-то я и не подумал. Нужна легенда срочно, чтобы такого придумать. Не рассказывать же ему про мои микросхемы. Я виновата за хихикал. Да, мастер, вы очень догадливы. Но я добавила в кукол несколько рун, которые сильно облегчают мне работу. А ещё благодаря артефактам в руках детей, я точно знаю, какое движение нужно сейчас выполнять. Так что дети соревнуются честно, а я только посредник, ведущий, так сказать. А иначе бы мой обман быстро раскусили. Автоматические куклы которыми могут управлять простые люди, даже не маги и не искатели. На месте любых тайных служб этого мира я бы заинтересовался. Да и подобное изобретение уже не спишешь на смекалку и удачное стечение обстоятельств. Тут дело попахивает серьезным читерством. Так что лучше никому об этом не знать. И надо бы сделать какой-нибудь переключатель, чтобы эти штуки без меня вообще не могли работать. К счастью, маги кукловоды в этом мире не редкость. Если я сам управляю куклами, то это уже никакое не читерство, а обычное шарлатанство. Решила девочка подзаработать на наивных одноклассниках. Кстати, о них. Ох, они же теперь от меня не отстанут, да? А на всех боях мне придется присутствовать лично. Вот пропасть. У меня и так почти нет свободного времени. Вот всегда так. Пытаешься создать бизнес, а вместо этого получается очередная работа. Еще и отлынивать нельзя, потому что ты сам себе начальник засады. Но это же просто поразительно, воскликнул мой мастер. Только посмотри на все эти горящие глаза. Я как-то раньше и не задумывался о том, что магию можно так использовать. Мы, старые маги, слишком сосредоточены на сражениях. Признаю, ты меня удивила и даже заставила старого ветерана задуматься. Я бы мог с гораздо большей пользой проводить свои пенсионные годы. Ничего себе, как его проняло! Да, дети загорелись. Топозна сидят в классах труда, учатся работать с деревом. Многие делают собственных кукол, но, к сожалению, оживить их я больше не смогу. У меня уже закончились материалы. Вы же поняли, зачем я просила монеты. Золото и правда чудесный материал, оно совсем не ломается на изгибах. А еще я использовала оба накопителя из браслета. Извините, я думала, им не хватит энергии. Знаешь что? рассмеялся мой учитель. Если проблема только в этом, то я сам тебе помогу. У меня среди хлама найдется еще пара-тройка бесполезных артефактов, из которых можно извлечь радарит. И золото не такая уж большая проблема. Я, знаешь ли, довольно богат. Считай, буду спонсором вашего школьного клуба. А, вот, держи. Выбери несколько хороших коколов и приступай к работе. С этими словами он вытащил из кармана небольшой мешочек и передал его мне. Я заглянул внутрь и обмолл. Действительно золотые монеты. Увесистый такой мешочек. Каждая монета весом почти в 30 грамм, А ведь по меркам моего старого мира это больше полутора тысяч долларов. Живём, товарищи. Ну смотри-ка, даже не попросил не показать ему мою работу, не составить бизнес-план. Что же ты за инвестор такой беспечный? Ничего. Пусть себе думает, что девочка налепила парочку рун металла для красоты. Лучше ему не знать, что их там больше тысяч. Ну да, что вы думали? 23 секунды разных анимаций, 15 шарниров, по три пространственные координаты на каждый. Смена положения 25 раз в секунду. Плюс управляющие схемы. Без Немо я рисовал бы их год, не меньше. Не откладывая в долгий ящик Я поговорил со своим отцом и другими преподавателями, которые занимались нашим трудовым воспитанием. На волне энтузиазма я легко получил разрешение открыть клуб и устроить соревнования. Даже отдельное помещение под нужды клуба обещали выделить. Отлично. И хороший заместитель, на которого можно будет свалить всю рутинную работу, у меня уже есть. Когда выдался перерыв между боями, я влез на большую табуретку, заслонив с собой кукол и настолько громко, насколько позволял мой детский голос, объявил: "Все, слушайте сюда! Сегодня в школе появился новый кружок клуб марионеток. Как его глава с разрешения всех учителей, я объявляю конкурс кукол. Нам разрешили делать их на уроках труда. Участвовать могут все желающие, а самых активных мы примем в наш клуб. Потом устроим голосование" И выберем пять самых лучших кукол. Мы с мастером-брандом их оживим, чтобы ими можно было сражаться. И да, главный спонсор клуба наш уважаемый мастер-бранд. Похлопайте ему. Что тут началось? Шум, гам, крики, свист. Теперь в кабинетах труда точно будет не протолкнуться. Дети станут сидеть там до поздней ночи. Ну ничего, со временем наиграется и успокоятся. Да и кукол станет побольше. В крайнем случае составим график и устроим жеребьевку. При наровятся можно будет проводить боевые соревнования. Награду учредить. Играли мы до позднего вечера, пока не разрядились батарейки кукол. На удивление, мне даже не пришлось пополнять заряд. Во-первых, ничего не надо было удерживать в воздухе магии, ведь у куклы всегда есть точка опоры, а во-вторых, сказывался бонус мастера артефактов. Времени осталось слишком мало, так что работать в пещере я сегодня не буду. И без того устал как собака. Надо бы на этот раз нормально отдохнуть. Обычно героям фэнтези полагается становиться чемпионами на арене, но я, кажется, только что открыл свою собственную. А что, тогда же интересней. Можно устроить себе выходной. Меня разбудил голос Немо. Мастер, проснитесь, требуется ваше участие. Нэма, приведи будильник еще на 10 минут. Мастер, думаю, вам лучше проснуться прямо сейчас. Я почувствовала, что кто-то возится с моими руками. Какого чёрта? Вскочил и больно стукнулся обо что-то головой, вернее, об кого-то. Ай, больно же, мелкая. Передо мной стояли трое растерянных мальчуганов. Вернее, один уже лежал на полу и потирал лоб. Обычные ребята из тех, что чуть постарше меня. Всех я их по именам не помню, но лица знакомые. Вы ещё кто такие? И что забыли в моей комнате? варни заёрзали. Кажется, что-то у них пошло совсем не по плану. Эй, ты же должен был завязать ей рот. Да не успел я. Она прям сразу вообще проснулась. Пока они припирались, я пытался понять, где я и кто. Последняя нынче тоже немаловажно. Вроде ещё темно. Что-то срочное случилось? Кого-то надо спасать? Зачем ко мне эта команда тимуровцев в такую рань прискакала? Погоди-ка. Рот завязать. Они меня край собрались? Я вам что, невеста? Пожалуйста, скажите мне, что это не мой горе жених. Иначе жить ему осталось совсем недолго. Нема, полная боевая готовность. Подними в воздух нашу авиацию на всякий пожарный. Так, у вас есть 10 секунд, чтобы мне всё объяснить. Ты нам тут не указывай, огрызнулся один из них, тот самый, которого я лбом приложил. Про себя я окрестил его Рыжик по вполне понятной причине. Да! Подхватил второй, ростом чуть повыше остальных. Так ты будешь, Дылда. Мы старше и сильнее. А кто сильнее, тут и диктует правила. Вот. Где ты -то только нахватался таких идей, Геракл? <смех> а ты точно уверен, что сильнее? Насколько сломанных пальцев готов со мной поспорить? Я сейчас очень громко закричу. Лениво зевнул я, болтая ногами. И сюда придут те, кто действительно старше и сильнее. Сначала будет обидно, потом больно, а затем я начну протирать вами пол, потому что не делай это, когда в детской комнате кровью пол испачкан. Не, не выйдет, авторитетно заявил третий паренек с обильно усыпанным прыщами лицом. Ну ладно, сим нарекаю тебя щербатым. Да! подхватил рыжик. Мы все про тебя знаем, что ты всех обманываешь. А вот это сейчас было серьезное заявление. Я свои секреты очень высоко ценю. Вы хоть понимаете, что совершили основную ошибку сыщика? Приперлись в логово главному злодею с обвинительной речью. Горе шантажисты. Я же вас урою. По башке настучу так, что забудете, как маму родную зовут. Одному вон уже начал стучать. Но я-то где прокололся? На чем? Все ведь было идеально. Ну в смысле, да, я врал напрополую. И тут и там, но всё вроде бы было под контролем. Не будь я Юла. Мастер не в счёт. У него интеллект как у Эйнштейна. Ну и не Шерлоки же малолетние стоят тут передо мной, в носу ковыряются. Так что теперь, продолжил Дылда. Ты отдашь нам все свои куклы, и мы будем играть, когда захотим, и сколько захотим, поддакнул Рыжик. Ну, быть так добра. Подготовь три портала в мою волчью яму, пожалуйста. Ладно, шучу я. Не трать ману. Нема. Ты же поняла, что я пошутил, да? Нема. Нема! Мы знаем, что твои куклы не по-настоящему бьются, затараторил Сербатый, видимо, не удержавшись таки от искушения выложить все прям как на духу. Мы бродили возле дома мастера Бранда и услышали, как он говорит с господином Аргусом, что это все обман, и куклами ты сама управляешь, а деревяшки эти в руках так, для виду, чтобы дети думали, будто это они кукол двигают. Э, нет, ребята, сыщики из вас никудышные. И картежники, видимо, тоже. «Но кто так с ходу все козыри на стол выкладывает? Надеюсь, работаете вы лучше, чем соображаете. Я как раз думал о том, чтобы завести себе парочку рабов, а тут сразу трое. Как-то мило с вашей стороны прийти ко мне самостоятельно. А, ну всё ясно. Вы же так и не играли ни разу, правда? Мои детективы переглянулись. И ведь ничего не скажешь, переживали исключительно о благе ближних, с маленькой такой выгодой для себя. Всего лишь собирались делать из меня свой личный тетрис. В груди закипала злость. И ради этого вы меня разбудили? Какое бы наказание вам выдумать? Мано жуть, как не хочется тратить. Я и так, кажется, по глупости только что очень много расстранжирил. Всё из-за этих недомирков. На каторгу сошлю. Вы у меня все расходы отработаете, до последнего киловатта. Вы просто бездыре. Да я сама в первый же день про это всем твердила, что без меня куклы работать не будут. Но я слежу за кнопками, которые дети нажимают. Ясно вам? И двигаю кукол по строгим правилам. Так что всё честно. Ты жмёшь вправо, и кукла идёт вправо. Жмёшь удар, кукла машет мечом. Если бы вы хоть минуту поиграли, Или догадались кого-нибудь расспросить, вам бы всё стало понятно. Ребята переглянулись, Помрачнили. Кажется, до них стало доходить, что мне действительно плевать, если даже они всем всё расскажут. Но отступать явно не хотелось, а может уже и руки попросту чесались поиграть. им то во время жеребьёвки ничего не перепало. Ладно, если не хочешь по-хорошему, будем по-плохому, угрожающе выступил вперёд Рыжик. Ложаком в этой стае, что ли? Давай сюда, кукол, и мы не будем тебя колотить. Хм. Хм. Хм. Ну и что мешает мне просто закричать? Он призадумался. Даже без рентгеновских очков стало заметно, как в его черепной коробке началось интенсивное шевеление извилин. Воу-воу, парень, потише. Ты же так того и гляди интеллект прокачаешь. Осторожней будь, брат. Тебе же потом с этим жить? Не успеешь. В порыве озарения выпалил он: "Ну наконец-то. Мы тебя быстро побьем и убежим". Гениально! Всем бы так далеко наперед свои действия продумывать. Просто Оушен и его последние два друга, их последние три извилины. Вы бы хоть маски тогда надели, честное слово. И то, это бесполезно. Рост, вес, комплекция, голос. Я даже без Немо вас легко вычислю. Но раз вы сами так хотите подраться, пожал плечами, я и встал. Веревки на моих руках вспыхнули и осыпались пеплом. Сила быка! Рывок! Через несколько секунд вся троица уже лежала на полу, корчась от боли. Ничего, потерпите, мои родные, я вас даже бить больше не буду. Так, по мелочи верну должок, так сказать. А нечего было меня в три часа ночи будить, да ещё и шантажировать. Вы хоть понимаете, что натворили? Вломились ночью в чужой дом пролезли в комнату к маленькой девочке совсем из ума выжили вы хоть представляете чем всё это дело пахнет парни густо покраснели ну да пубертатный возраст у них уже наверное начался шербатова вон как обсыпала. понимают уже что к чему и чем это им грозит ну но, но но мы мы же не это начал заикаться рыжик мы совсем не то Мы ничего такого не хотели, мы только про игрушки думали. Что вы там думали, меня не волнует, холодно ответил я. В комнату мою ночью вломились, пламились, руки связали, связали, побить угрожали? Чистая правда, истина. Трогали меня? Ну как же? Руки-то надо связать. Ну а где же тебя трогали, малышка? Ой. Дяденька. Можно я не буду показывать? Я давил их своей самой тяжёлой артиллерией. Законы в этом мире строгие. так что жертвы мои от каждого забиваемого в их головы вопроса вздрагивали, а под конец совсем побледнели. Я же им чуть ли не смертный приговор зачитал. Конечно, ничего такого я не планирую. Всё это просто шантаж. Но парням от этого не легче. И как вы думаете, кому из нас скорее поверят, вам или мне? У меня, между прочим, ещё и свидетели имеются. Мои куклы-марионетки встали, как по команде, обнажили своё оружие и выстроились по бокам. Моя верная стража, Люба дорого глядеть. Мечи, конечно, у них коротковаты, но довольно острые. остры, какие-нибудь там зубочистки. Пожалуйста, затараторил рыжик. Ты же ещё не понимаешь, это всё очень-очень серьёзно. Нас родители убьют, а может даже из посёлка выгонят. Да мы всё что угодно сделаем, только не говори никому. Я изобразил самую широкую и кровожадную из своих улыбок. Кушать подано, мой государь. Ваши три верных раба, как и заказывали. Соль, перец? О нет, что вы? Всё за счёт заведения. Вы мелкие засранцы, влезли сюда, шантажировали меня. Я неспешно надвигался на своих всё ещё корчащихся на полу жерт. Марионетки медленно двигались вместе со мной, моя маленькая жуткая кукольная армия. А ведь не день на дворе хотели поиграть со мной и моими куклами. Я медленно наклонил голову на бок. а ширине моей хищной улыбки позавидовал бы, наверное, сам Чеширский кот. Куклы, размеренными механическими шагами, подбирались к окаменевшему туже детям все ближе и ближе. Я слегка зарядил себя магией грома. И от статического электричества волосы мои взмыли воздух, как у заправской ведьмы. У детей округлились глаза. Так, финальный аккорд. Свет, камера, экшен! Кукольная гвардия, топьсь. на гола! И самым сладким голосом, который только имелся в моем детском арсенале, я вкратчиво произнес, смакуя каждое слово. Как насчет того, чтобы мои куклы поиграли с вами. А потом в комнате погас свет. Благо освещалась она только хиленьким фонарём, который они же с собой и принесли. Потушить его магией огня для меня плёвое дело. Ради остроты ощущений выпустил из пальцев пару электрических разрядов, создавая яркие, но короткие вспышки света. Типичный приём всех детских страшилок. Куклы самозабвенно корчились и кололи мечами воздух подмерцающие вспышки молний. Со стороны забавно наблюдать за людьми, которые испытывают настоящий ужас. Куда мне забавно, конечно, быть на их месте. Я видел достаточно подобных жестких пранков в своей прошлой жизни. Человек теряет голову, скользить на ровном месте, будто персонаж диснеевского мультика, врезается в стены и двери, часто на четвереньках или вообще на пятой точке. Лишь бы поскорее унести ноги. Одним словом, помереть можно. Кому от смеха, а кому и со страха. Вот и мои бедолаги вели себя примерно так же. Орали от ужаса, скользили и кувыркались, врезались друг в друга, в стены и мебель, долго и судорожно пытались справиться с дверью и наконец бросились на утек. Кто-то, по-моему, даже обмочился, по крайней мере, я почувствовал характерный запах. В общем, зрелище с большой такой буквы З. «Немо, я надеюсь, ты это записываешь? Мог бы залить на YouTube, стал бы миллионером. Удрали. Выдохнув, я послал Немо проследить за обстановкой, а то на весь этот шум сейчас точно кто-нибудь прибежит. Через минуту и правда пришли родители. Что ж вы так долго одеваетесь? За это время меня можно было уже несколько раз украсть, купить, обменять и продать в рабство. Вон, грабителей моих уже и след простыл. А будет, кстати, почистить их следы до утра. Мне рабы нужны живыми и здоровыми, и желательно не под домашним арестом. Милая, что-то случилось? спросила мама. Мы слышали крики. кто «Кто-то пытался залезть в комнату, но я закричала, и они убежали. Папа бросился разыскивать виновных, но скоро вернулся, понятное дело, ни с чем. Детективы улепетывали так, будто земля разверзалась прямо за их спинами. Бу-га-га. Теперь вы мои. Мне достаточно будет только пальцем показать и объявить, что я их узнала. И всё. Прощай, сюртук. Рабство оно такое. На вкус не сахар, а скорее тростник. Уж простите мне мой чёрный юмор. Наверное, кто-то из детей сюда пробрался, пытался украсть твоих кукол. высказал свою версию, отец. Ну, не думаю, что они ещё вернутся. Тебе стоит получше прятать свои игрушки на ночь, желательно под замок. Это последняя капля. Пожаловалась отцу мать: "Мы не можем больше жить в школе, нам нужно собственное жилье. Мастер Аргус пообещал, что поможет с переездом. Завтра же начинаем собирать вещи. "Спи спокойно, родная. Плохие дяди ушли, Все уже хорошо. Мама с папой рядом. Хулиганы больше не придут". Ну ещё бы.